Глава шестьдесят 66. Лара Сперва она почувствовала отчетливый запах и в воздухе, запах моря, бури и джунглей. Потом нахлынула боль. Морщись, Лара слегка приоткрыла веки от яркого света, глаза заслезились, и она заморгала. Она была в спальне, которую они с Араном некогда делили в Иранале. В бассейн для купания с тихим звоном бежала вода, сосуды со светящимися водорослями бросали на стену мягкие тени. И Аран, подложив руку под голову, спал в кресле рядом с кроватью. Лара пробежала взглядом по его лицу, заметила глубокие тени под глазами и зашитую рану на виске. Костяшки пальцев у него были покрыты подживающими ссадинами, на обнажённом предплечье виднелись багровые синяки. Но он был жив, и она тоже. Пошевелившись, Лара не смогла подавить непроизвольный стон боли, и Арен подскочил в кресле. Ты проснулась. Как долго я спала? Во рту её было сухо, как в пустыне. Арен поднес к ее губам чашу, и она тут же жадно припала к краю, не обращая внимания, что вода льется по подбородку, пока она пьет. «Три дня. Он отставил чашу в сторону и наклонился к Ларе, ищущим взглядом впился в ее лицо. Мне сказали, это просто чудо, что ты жива, учитывая твои раны и то, что Он запнулся, и его лицо исказилось. И то, что я утонула. Да. Когда он встретился с ней взглядом, в его карих глазах блестели непролитые слезы. Ты была мертва. Ты лежала мертвая, у меня на руках, и я я Он провел рукой по лицу и встряхнул головой, не в силах продолжать. "Я слышала, как ты звал меня", прошептала она. "Слышала, как ты приказал мне бороться". Первый грёбаный раз, когда ты меня послушалась. Лара улыбнулась, хотя в груди встрепенулась печаль. "Не привыкай к этому". Все было как в тумане: битва, разговор в тоннеле через решетку. Но она помнила помнила, как Арен сказал, что любит ее, что она нужна ему, что он ее не отпустит. Но эти слова были сказаны в запале, когда они оба думали, что их ждет смерть, когда казалось, что все будет возможно, если только они выживут. Теперь же им обоим придется столкнуться с реальностью. Она, королева-предательница. Из-за неё и утратила мост. Из-за нее погибли сотни, если не тысячи и То, что она стала неотъемлемой частью их освобождения, мало что значило. Некоторые вещи невозможно простить. Война закончилась, спросила она. Ты вернул мост? Арн кивнул. Буря длилась всего полдня, но она прогнала прочь и аморитские, и моридринские корабли. Теперь, когда твой отец мертв, они, по-видимому, решили вернуться в свои порты. Солдаты, оставшиеся на островах, по большей части сдались, и мы позволим им отбыть в южный дозор. Тоже будет и с пленниками, как только мы найдем способ перевести их. Ты уверен? обеспокоенно спросила Лара. Волнение иглой впилось в ее сердце. Ты возвращаешь Маредрине армию, еще не контролируя полностью свои земли. Керис, конечно, предатель, но он не твой отец. И мы оба знаем, что его беспокоит только война с Валькотой. Зара. когда затишье закончится, бури выполнят свой долг и обеспечат безопасность этиканы, пока мы не встанем на ноги. Люди уже рвутся домой, хотят восстанавливать хозяйство. Как только мы убедимся, что на островах все чисто, мы начнем их возвращать. Уллара стеснилась в груди, но нужно было покончить с этим как можно скорее. Как только я смогу ходить, я уеду. Хоть она и не до конца понимала, куда ей идти. Сперва найти Сарину, а после перед ней открывалось безграничное будущее, но оно казалось пустым. Мгновение Арен молчал. Если это твое решение, я не буду тебе препятствовать. Решение предполагает выбор, Арен, а у меня нет выбора. Я здесь не нужна. Он помедлил, тяжело сглотнул, на горле дернулся кадык дважды. Ты нужна мне здесь, если ты готова остаться, если ты хочешь остаться. Лара закрыла глаза и сделала глубокий вдох, поморщившись от боли в ребрах. Было бы проще, если бы он сам велел ей уйти, но теперь ей придется сделать это, зная, что Арину до сих пор не все равно. Придётся оставить его, зная, что у них все еще есть шанс, если она будет достаточно эгоистична, чтобы им воспользоваться. Ты нужен Итикане, Аран, стране нужен ее король и ее королева. Он откинулся назад в кресле и достал что-то из кармана. Лара узнала колье его матери, карта Итиканы из золота, изумрудов и черных бриллиантов. Лара оставила его здесь на хранение, не рассчитывая надеть снова. Ты знаешь, как мы судим предателей в Этекане? спросила Рен, прерывая ее мысли. Скармливаете акулам. Он ответил ей бледной улыбкой. Дело не только в этом. Мы бросаем в море обвиненного в предательстве и приманку. Если акулы убьют его, значит, обвинения были обоснованными как и наказание. Но если акулы оставят человека невредимым, значит он не предатель. Он верен и тикане. Аран серьёзно и пристально взглянул на Лару. Я никогда не видел, чтобы аколы отказывались от пиршества. Даже не слышал о таких случаях до сих пор. Сердце Лары бешено забилось. Анна видела, Тарин видела, Астер, благослови Господь его суеверную душу. Видел, как ты спрыгнула с корабля и поплыла через кишащие акулами воды, как ты металась и истекала кровью, но ни одна из них тебя не тронула. Повезло, вздохнула она, но Арен покачал головой. Их были сотни. И Анна говорит, что самая большая из них подплывала к тебе, присматривалась и уплывала прочь раз за разом они убили всех солдат в воде но не тебя и никто больше не называет тебя королевой предательницей по лицу лары застроились горячие слезы, потому что она и вправду была верна итикане она любила это королевство любила его жителей но Потребуется нечто большее, чем мифы и легенды, чтобы люди простили меня, Аран. Это так. Но эти мифы и легенды означают, что у тебя есть возможность заслужить прощение, если ты готова попытаться. Лара плакала, всхлипывая от облегчения. Этого она хотела больше всего на свете получить возможность искупления, возможность стать лучше, возможность любить. Ты остаешься?» Да, она улыбнулась сквозь слезы. Аран помог ей сесть, и она обвела руками его шею, вдохнула его запах. Я остаюсь. Затем послышался стук в дверь, и вошла Анна. Принцесса Этиканы посмотрела на них довольно холодно, но уважительно склонила голову. Все в сборе, ваше величество. Они ждут вашей речи. Аран встал. Я расскажу им о своих планах. Ты оставайся здесь, отдыхай, я скоро вернусь. Но Лара помотала головой, стиснув зубы от боли, она поднялась на ноги, опираясь для равновесия на руку Арона. Взяв у Анны одежду, Лара осторожно натянула ее на себя, при каждом движении ощущая, как болят сломанные ребра и натягиваются швы на ранах. И все же она никогда не чувствовала себя сильнее, никогда не была более живой. Арнс с сомнением покачал головой. Тебе не нужно ничего мне доказывать, Лара. Я лучше всех знаю, насколько ты сильная. Она застегнула пряжку ремня и взглянула на мужа. И я поклялась сражаться бок о бок с тобой, защищать тебя до последнего вздоха, любить тело твое и только твое и быть верной тебе до конца моих дней. Лара подняла церемониальные ножи и с двойным металлическим звоном вложила в ножны. И это значит, куда бы ты ни пошел, я пойду с тобой. Взгляд Арена был полон тепла, желания, уважения. Как скажете, ваше величество? Аран предложил ей руку и низко наклонился, его дыхание обдало теплом Ларина ухо. В целом мире никто не сравнится с тобой, ты знаешь? Да, никто. Лара расправила плечи. Двери на балкон распахнулись, внизу ждал их народ. Потому что уйти каны есть только одна королева, так же как только один король. И если кто-нибудь из наших врагов осмелится посягнуть на наше королевство, мы поставим их на колени. Конец книги читала Анастасия Маликова.